Глава вторая. Туман забытых дней. Больше ничего не хочу знать о Ярике. Сволочь! Я несусь по многолюдному залу аэропорта, бросив Ниссан где-то у центрального входа. Пассажиры оборачиваются на девушку в свадебном платье, и некоторые одаривают странными улыбками. Мне нет до них дела. Я мечтаю оказаться в Доминикане и забыть, а слезы снова наворачиваются на глаза. Мне никогда не было так больно, как сейчас. Я полностью доверилась Измайлову, а он... он превратил меня в ничтожество. «Девушка, ваш паспорт?» «Что?» «Только опустившись с небес на землю, понимаю, что стою перед стойкой регистрации» а за мной скопилась огромная очередь. «Извините, вот». Мой документ попадает в руки сотрудницы по имени Вероника, и спустя 15 минут я шагаю к залу ожидания в надежде, что мне удастся немного передохнуть. «Ксюша?» Я поднимаю голову и вижу прямо перед собой высокого светловолосого парня. «Да это же Андрей. Мы не встречались с прошлого года». «Андрей?» «Что ты здесь делаешь? Я настолько сильно опоздал, что пропустил все самое интересное, и вы с Яриком уже улетаете в свадебное путешествие?» Когда я грустно усмехаюсь, на его лице отражается злость. «Почему злость?» Даже Катька продемонстрировала сочувствие и сожаление. От него я ожидала похожей реакции, но получаю нечто иное. «Ты ничего не пропустила Можешь заглянуть в ресторан. Наверняка там еще кто-то из гостей задержался. Ты в порядке? Может быть, тебе что-то нужно? Мне? Нет. Я лечу туда, где точно сумею выбросить все мысли из головы. Уверена? Андрей так упорно настаивает на помощи. Но мне никто сейчас не нужен. Я даже от родителей ничего не хочу слышать. Папе точно не до моих проблем. А мама... Ее утешительные речи не для меня. Шум вокруг нас с Андреем сгущается, потому что объявляют начало посадки на рейс до Бангкока, и нам приходится отойти в сторонку. Колесики его чемодана стучат в такт нашим шагам и затихают, как только мы тормозим у кофейни. Парень внимательно рассматривает меня, заказывает два кофе и предлагает присесть. Но я отказываюсь. «Одна минута, Ксюш!» Как я понимаю, теперь тебе некуда спешить. Когда твой вылет? Я смотрю на часы, что висят посреди зала, и перевожу взгляд на Андрея. Через пять часов. Я поменяю билеты и вылечу ближайшим рейсом. Даже не повидаешься со старым другом? Навстречу мне хватит и полчаса. Моя ухмылка выдает мое внутреннее состояние, а наряд прекрасно дополняет его. Я дура в образе принцессы. «Не сомневаюсь, что зареванные глаза, потекшая косметика не придают мне очарования. Но мне настолько плевать, что я не чувствую никакого стеснения. Меня предал любимый человек. Мне все равно, кто и что обо мне подумает». «Я не знала, что ты прилетишь на свадьбу». Ярик позвонил мне месяц назад и настоял на моем приезде. «Не говоря о нем». А Андрей намекает на чашку с кофе возле меня, отлепив палец от своей чашки. «Но я не хочу пить, я хочу сдохнуть!» «Держи. Если тебе что-то понадобится, звони или пиши по электронной почте. Даже не замечаю, как черная визитка с золотыми буквами на ней оказывается у меня в руке. Я сжимаю картонку и улыбаюсь. Спасибо. Я пойду. Да, желаю хорошего отдыха. И тебе тоже всего». Я оставляю лучшего друга своего козла-мужа и спешу скрыться за людьми. По дороге в туалет вспоминаю, как Измайлов рассказывал о нем, об их учебе в универе. Андрей помогал ему подтягивать хвосты, прикрывал перед преподавателями и прочее. Просто в духе моего благоверного сесть кому-то на шею и свесить ножки. Зато гонору сколько». Трахать мою двоюродную сестру он ему не помешал. А вот обратиться за советом по бизнесу, как же? Разве можно советоваться с тем, кто смотался за границу и преуспевает в том же направлении? Такое унижение! Ненавижу! Я ударяю ладонью по зеркалу в туалете, чем привлекаю внимание девушки у соседней раковины. Она хмыкает и уходит. А я проклинаю отца, что когда-то устроил его в свою фирму. Пусть бы сам барахтался, а не приходил на все готовое. Через четыре часа тридцать минут я забываю о том, что со мной случилось, и погружаюсь в атмосферу тишины и покоя, засунув наушники в уши и включив первую попавшуюся песню. «Хорошо, что мне досталось место у окна. Я могу наблюдать за облаками и не подвергаться атаке стюардессы, предлагающей напитки». Полгода в родительском домике под Самарой я буду вспоминать с любовью. После банкротства и позора на свадьбе папа сдал и вскоре скончался. Болезнь быстро нашла к нему дорожку. Чтобы мама не впала в депрессию, я провела с ней шесть месяцев. Мы привели в порядок дом, огород и оформили все нужные документы. Не думала, что буду счастлива жить в такой среде, ведь я привыкла к роскошной жизни – который приучил меня отец. Но что теперь говорить? Пора самой вставать на ноги. Ради достижения своих целей я вынуждена вернуться в столицу и начать зарабатывать. Из-за того, что нам пришлось раздать долги с продажи московской квартиры, почти ничего не осталось. А то, что удалось беречь, я оставила маме. «Ксюха!» Катька несется ко мне, раскрывая руки для объятий, На вокзале немного народу, но даже те, кто есть, оценивает взглядом сумасшедшую девчонку в классной кожаной куртке. «Привет!» Мы обнимаемся и долго не отпускаем друг друга. «Есть хочешь?» «Немного». «Так, забросим твои шмотки ко мне и рванем в кафе. Ну то, помнишь? Мясной дворик?» «Ага, сегодня я плачу». «Согласна». «Как устроюсь на работу, все верну». «Да забудь!» «Что, две лучшие подружки не договорятся?» Я смеюсь, а Катька хватает мою сумку и тащит ее до самой машины. Я присвистываю, видя ее новенькую Тойоту. «Шикарно живешь!» «Садись, сейчас расскажу про своего нового папика». «Сгораю от любопытства. Она манерно садится за руль, а я прыгаю на пассажирское сиденье и пристегиваюсь ремнем безопасности. До ее квартиры мы болтаем без остановки. Я узнаю, что ее престарелый поклонник не жалеет для нее подарков и денег. Она называет его «Лысый пень». И тут даже не стоит спрашивать, почему. И так все понятно». В уютной студии на шестом этаже Катька показывает мне, где я могу обустроиться, и торопит меня, потому что умирает от голода. В доме снова двориком мы мчимся на всех парах. Обстановка внутри него точно такая же, что и полгода назад. Также пахнет шашлыком и деревом, так как много деревянных балок в интерьере. За столиком мы расслабляемся и пробуем вино, что приносит симпатичный официант Сант Сергое в ухе. «Интересно, а член он себе проколол?» «Блин, Катюха!» «А что? Я где-то читала про парочку, что сцепились своими пирсингами во время секса, и пришлось вызывать скорую, чтобы их расцепить, прикинь!» «И где ты о таком читаешь?» «У тебя что, телефона нет?» Я пожимаю плечами, будто не знаю, что ответить, а потом достаю из кармана айфон и кладу возле пока еще пустой тарелки. Сменила номер, а интернетом пользоваться нет желания. «Они вместе. Арина и Ярик. Типа любовь и все такое. Но ты сама знаешь, что ни он, ни она ни хрена не понимают в любви, только трахаются, как кролики. Кать, извини, но ты бы все равно узнала. Недолго он горевал после вашего развода. Он постарался, чтобы нас развели быстро. Я беру бокал с вином и делаю большой глоток». Катька поступает также и, отпевая, играет бровями. «Но ты тоже не помрёшь в одиночестве. Найдём тебе классного мужика». «Не хочу я никакого мужика». «Всё ещё любишь этого придурка Измайлова?» «Нет. Я Матвеева Ксения Игоревна, и меня ничто не связывается с Измайловым. Пусть делает, что хочет. Всё в прошлом. Прямо тост». Мы чокаемся и снова пьем. Если продолжим в таком же темпе, то придется вызывать такси. К концу вечера я и Катька смеемся, вспоминая совместные походы в торговый центр. А потом я роюсь в сумочке и случайно нахожу визитку Андрея. «Что там у тебя? Колись!» «Так, ерунда. Нашла визитку одного парня». «Какого? Андрея, помнишь?» Русые волосы, серо-зеленые глаза – На юбилее Измайлова пел в караоке «Милая моя, где ты?» «О, такого красавчика не забуду!» «Кстати, Катька уже опьянела от красного вина, и ее язык слегка заплетался. Он же приперся в ресторан в тот день. Навалял Ярику. Что? Они подрались?» «Ха!» Насмешила. Ярик крылышками там помахал, а этот загорелый бог хорошенько ему рыло начистил. Я мну знакомую черную карточку, И, прикусив губу, прокручиваю в голове слова Андрея в аэропорту. «Если тебе что-то понадобится». «Официант!» — кричит Катька, и я прихожу в себя.